Глава 10. Рот ли и Вожак. Первый, кто бросился в глаза, окровавленный лианг, у которого из ног торчали металлические стрелы. Присмотревшись, я понял, что это перья. Он лежал и стонал. У дерева сидел Думиса, его грудь была утекана такими же перьями. Мирослава стояла в центре поляны, вся в крови. Вокруг нее сиял синий ореол. Хруст Нацука сломала шею красному воробью, лежащему на краю поляны. Она была цела, кожа на ее ладонях стала металлической. "Ненавижу вас", прорычала она и сломала шею второму воробью. Еще двое лежали у ног Мирославы, помятые, но живые. И одного я сразу узнал металлический воробей, вожак. Он выпустил все свои перья и походил на ощипанную курицу. "Не трогайте вожака!" я подбежал к Мирославе. Я остановился в паре метров от нее. Она тяжело дышала. ее лицо, шея, руки были исполосованы. Из ее левого плеча и левой передней части бедра торчали металлические перья. Но она была жива. Мирослава, можешь откинуть мелкого ко мне? Девушка пошевелила рукой и воробья поволокло по земле, будто кто-то тащил его за металлические когти. Я наступил ему на лапы, нагнулся и воткнул в челюсть коготь, Воробей дернулся и замер. Что с вожаком?» Ко мне подошла тяжело дышащая Нацука. Все вожаки смертельно опасны, напряженно сказал я, даже на последнем издыхании. И что нам делать? Во имя матрасу, Мирослава долго не выдержит. Как она вообще стоит? Вырезай сердца, используй жидкие ядра быстрее. Повысь чистоту ДНК, ты же сейчас можешь сделать всю кожу металлической. Уже нет. На это уйдет вся шкала нейтрино. Быстрее. Красные воробьи подходят тебе. Забери их жидкие ядра. Это увеличит твою шкалу нейтрино. Нацука нагнулась и принялась вырезать когтем сердце воробья. Спустя несколько секунд в её ладони появилась серебристая субстанция, и Нацука приложила ее к татуировке на запястье. 2,40% частоты ДНК. Напряжённо доложила она и бросилась ко второму трупу. «Три тридцать пять. Четыре ноль восемь. на полностью восстановился, и его уровень повысился. Могу сделать всю кожу металлической на секунд пять». В голосе Нацука звучала радость. Мирослава покачнулась, ее глаза медленно закрывались. Быстрее. Но Нацука и сама все поняла. Она рванула к последнему воробью, вожаку. Ее кожа стала полностью металлической, даже чёрные волосы и те заблестели как сталь. Нацука упала на колени у тела вожака и двумя руками схватила его. Птица резко задергалась, ударила клювом по руке Нацука и полоснула ее когтями. Но и это не все, Из тела вожака выстрелили очень маленькие перья. Нацука застонала и крутанула руками, стрескам ломая шею птицы. Металлический воробей в последний раз полоснул ее когтями и замер. Девушка повалилась на бок. ее кожа вновь стала нормальной. И на ней проступили многочисленные кровавые порезы. Вожак смог пробить защиту, хоть и не глубоко. Я бросился к вожаку и ловко вскрыл ему грудь когтем, раздавил сердце и вытащил жидкое ядро. Подбежал к Мирославе, она упала на траву без сознания. Вся зелень под ней окрасилась валой. Я с трудом, используя протез, перевернул правую руку Мирославы и приложил жидкое ядро вожака к ее татуировке. Треугольник вспыхнул синим цветом, и серебристая жидкость быстро впиталась в кожу. На вершине треугольника появилась крупная синяя точка. Она обозначает, что и вольвер переступил 5% частоты ДНК. Раны на теле Мирославы начали медленно затягиваться. Перья медленно вышли из ее тела, ресницы девушки затрепетали. Я выдохнул с облегчением, сел на траву и вытер потный лоб. Получилось. Когда егольвер переступает границу развития, его сила претерпевает качественное изменение. И не только сила. Организм становится более здоровым и крепким. Первая такая граница 5% частоты ДНК. И после ее пересечения егольвер на несколько секунд впадает в необычное состояние. Его тело меняется, все ранения затягиваются, нейтрины или кварки полностью восполняются. Именно на это я надеялся Вилев Нацука убить всех красных воробьев». Владислав, Мирослава очнулась. Что? Я переступила порог. Теперь я человек слабый, мне дали дополнительную способность. Нам надо уходить отсюда. Ребята ранены, следует перевязать их раны. Я поднял голову к небу. Там в просветах между деревьями можно было различить мелькающие черные силуэты темных ворон. И они прилетели за телами воробьев». Мирослава, услышав меня, сразу же встала, огляделась и вскинула правую руку. Все металлические перья рядом с ней взвились и зависли над ее головой. Мирослава пошла к Нацука, и с каждым ее шагом все больше перьев взлетали вверх. Твой контроль над магнитным полем улучшился. Я поднялся, отряхнулся и пошел за ней. Это из-за новой способности? Ответ я знал, но все равно спросил. Почти у всех Полиосов вторая способность одинаковая». "Да", напряженно ответила Мирослава. Дополнительная способность контроль. Теперь я могу управлять небольшими металлическими предметами. Мирослава пристроилась рядом с Нацука, достала из сумки аптечку и начала перевязывать ей раны. "Христианский бог, ты теперь на мумию похожа". "Живой, ладно", проворчала Нацука. "Как там ребята? Живы?" коротко ответил я. Думиса с шипением вырывала из себя перья, Алиан лежал лежала стонал. Они прикрыли меня собой, голос Мирославы дрогнул. Без них я бы умерла. Владислав-то знал, что раны мира исцелятся, спросила Нацука. Всё, иди к парням, дальше я сама. Над Мирославой парило больше металлических перьев, чем минуту назад. Она подняла маленькие перышки, которые вожак выпустил перед смертью. "Знал", я задрал голову. Вороны продолжали кружиться и почему-то не снижались. Странно, кого-то опасаются. Мирослава вытянула всепере из ног Лианга, обработала и перевязала его раны. Затем перешла к Думисе. Гуль, гуль, гуль. До нас издали донеслись мерзкие звуки. Я побледнел. Быстрее, валим сейчас же. Вороны в небе разлетелись. Услышав мой вопль, ребята вскочили на ноги. Даже Лианг и тот резко поднялся, и мы побежали. Гуль, гуль, гуль. Кто это? крикнул Лианг, прорываясь сквозь кустарник. Голуби, я перепрыгнул через поваленное дерево и ускорился. Мирослава подхватила меня под локоть, помогая бежать быстрее. Слушай, голуби, да, мерзкие твари, они летают только группами в тридцать-сорок особей. Они отравлены, несут с собой смерть. Гуль, гуль, гуль. Голуби добрались до поляны, с которой мы убежали. Если эти твари обгадят нас, нам конец. Быстрее, быстрее. «Во на террасу Нас могут обгадить до смерти. Я же только стал ивольвером. Владислав мои перья не справятся с ними. Мирослава перед тем, как побежать, притянула все металлические перья к своей спине и закрепила их там. Не справится. Если голуби полетят за нами, всем конец. Гуль, гуль, гуль. На этот раз мерзкое воркование прозвучало гораздо дальше от нас, чем в прошлый раз. Голуби полетели в другую сторону. Я от облегчения запнулся и чуть не полетел кубарем в канаву, Мирослава вовремя подхватила. В поселение. Бежим в поселение, ребят, у нас все получилось. ха «Ха-ха-ха!» Лианг неожиданно засмеялся во весь голос. Тихо, рявкнул на него Думиса. Мы в лесу, кретин. Я просто счастлив. Слушай, просто счастлив. Белка! крикнула Нацука. Раздался свист. Сразу несколько перьев врезались в прыгнувшую на лианга белку и откинули ее. Зверь зашипел и быстро затерялся между корнями деревьев. Не смогла убить, разочарованно протянула Мирослава. Не привыкла к контролю, надо тренироваться. «Еще раз заорёшь, я попрошу Владиславу вернуть тебя в армию, пригрозила Нацука. Я просто счастлив, гораздо тише ответил Лианг. Снова раздались глубины вопли, на этот раз едва слышные. Я окончательно успокоился. Человечеству еще предстоит столкнуться с этими тварями, вонючими голубями, и ещё их называли исчадиями ада, мерзкие твари, летающие исключительно группами. Одно хорошо, они живут в опасных областях, куда добираются только сильные команды и вольверов. Но сколько этих самых команд сгинуло по вине исчадий? Несчастье. И нам очень повезло, что эти твари не полетели за нами. Не вижу ни единого способа, как мы смогли бы выжить. Шагом, бросил я с трудом передвигая ноги, бок болел из-за бега, дышалось с трудом. Тебе надо подтянуть физическую форму, заметил Лианг, совсем хилый. Владислав, мы все уже стали вольверами. Какой твой следующий шаг? Мы остановились у древнего дерева. Я уперся рукой в шершавый грубый ствол и наклонился. В нос ударил легкий запах плесени, я почувствовал тошноту. Вам надо превысить пять процентов частоты ДНК, отдышавшись, сказал я всем. Но зачем? не поняла Мирослава. Ты хочешь убить сильного зверя, да, и забрать его жидкое ядро. Думаешь, есть разница? Думиса понял мои намерения. Мне кажется, что да, но я не уверен. А ты уже выбрал зверя? заинтересовалась Нацука. Пока нет, соврал я. Но как придет время, выберу. Мы поможем тебе, спокойно сказал Думис. Слушай, я ошибся. Не ядерный атомос, а гравитос гравитации. Звучит как-то не очень. И что за способность такая толчок? Я смог птицу откинуть, но совсем не ранил. Что толку? Лианг с сомнением рассматривал оранжевую татуировку на своем запястье. Это сильная способность, уверил я Лианга. У тебя сколько процентов частота ДНК? Ровно один. Минималка», – кивнул я. воробьи плохо подходят для твоего генома. Слушай, а кто хорошо подходит? Алианг с недовольством потёр татуировку. Медведь, который откусил мне руку, я улыбнулся. Думиса хмыкнул. «Все, давайте продолжим путь. В поселение войдем тремя группами. Я с Лиангом, Мирослава с Нацука, и отдельно Думиса. «Все еще боишься? Лианг закатил глаза. Мы и вольверы. Четверо и вольверов. Ты понимаешь, насколько мы круты? Чего нам бояться? Мы заходим тремя группами, повторил я и оттолкнулся от дерева. Идем. Лучше скрывать свои козыри. Пусть только духи знают, что мы команда, пробасил Думиса. Нам скрывать свои татуировки? спросила Нацука. Нет, можете наоборот продемонстрировать их. Завтра мы все вернемся на землю, подлатать раны и набраться сил. Слушай, зачем? Мы в порядке. Я посмотрел на ноги Лианга, все штанины в крови. Это мелочь, совсем не мешает. Нужно подлечиться, покачал я головой. Кстати, когти возьмите с собой. Продадите, немного заработаете. Точно, Лианг зазерился, подбежал к дереву и подобрал небольшую серую шишку, сунул ее в карман. Влад, дашь мне свой коготь? Ты же его все равно не сможешь забрать, попросил Лианг, срывая еще одну шишку, на этот раз светло-жёлтую. Дам, но не называй меня больше Владом. все, идем. Мы направились в поселение. -с", вдруг прошептала Нацука: "Змея, дайте мне ее поймать". Мы замедлились, раздалось шипение, и с ветки дерева над нами спрыгнула змея, прямо на голову Нацука. Но та успела среагировать. Кожа на ее руках и голове стала металлической. Нацука поймала змею и Думиса плавным ударом снес ей голову ножом. "Как легко", обрадовался Лянг. "Кому достанется ядро? Владислав точно не хочешь?" Тут нет ядра. Думиса показал всем внутренности змеи. В сердце едва-едва светилось серебристое пятно, но оно быстро исчезло. «Разве не у всех зверей есть жидкие ядра, растерялся Лианг. Я слышала, что некоторым попадались звери без ядра, вставила Нацука. У слабых монстров нет жидких ядер, кивнул я. Не сказала бы, что змея слабая, пробормотала Мирослава. Уже темнеет, надо вернуться до наступления ночи. После моих слов ребята снова встали на свои позиции, и мы рысью побежали к поселению. Сделали, как я и сказал. Мы разделились на три группы, не скрывая свои лица. Думиса ушел к своим в здание с представителями Африканской конфедерации. Девушки сели на лавочку и игнорировали всех, кто пялился на их татуировки. А чтобы никто не приставал с вопросами, Мирослава подняла в воздух десяток металлических перьев и зафиксировала их кругом, остриями наружу. Мы с Лиангом направились к зданию с представителями азиатского содружества. все таки я отвечаю за Рот Ли, и надо проверить, есть ли кто-то еще в этом месте. Охранники сразу же нас пропустили, увидев закатанный рукав Лянга. Тот шел с заадренным подбородком, гордо фыркая на всех, кто закрывал свое запястье. Внутри было шумно и пахло потом. Множество столиков, за которыми сидели в основном азиаты. Некоторые одеты в военную форму, другие в обычные плащи. Часть прятала лица. Я нашел глазами самый дальний столик в конце зала. Там сидели пятеро: четверо мужчины и одна женщина. Все они изучали какие-то тетрадки и иногда перекидывались короткими фразами. Каждый из них закатал рукав, демонстрируя татуировку треугольника. Я направился к ним, Лианг за мной. Когда мы приблизились, взгляды всех устремились на нас, точнее на Лианга. «Рот?» — хмуро спросил самый старый мужчина, одетый в офицерскую форму. У него были седые усы, кустистые брови и очень маленькие узкие глаза. На виске пестрела россыпи родимых пятен. "Ли", коротко ответил я. "Я говорил с ивольвером". Старик нахмурился. "Я слуга рода Ли", элегантно усмехнулся и указал на меня. А он, полноправный член рода Ли. На этот раз взгляды пересеклись на мне. точнее на моем запястье, прикрытом рукавом, а затем на моем протезе. Я молча подтащил стул и сел. Лианк встал за мной. Родли старик словно бы пожевал эти слова. Что ж, рады видеть вас. Меня назначили представителем рода Ли на этой горе. Дайте мне имена тех, кто попал сюда от рода Ли, и я уйду. В политику не лезу, мне это не интересно. Не получится, женщина усмехнулась, одетая в плотный зеленый плащ, темноволосая азиатка. На вид ей лет тридцать, фигура подтянутая. Что странно, я не помнил никого из этой пятерки, а это значит, что в прошлой жизни они не добились особых высот. Или погибли, пока я лежал в больнице, а потом жил на съемной квартире. Ты знаешь, что поселение надо защищать, вкрадчиво поинтересовался старик. Сегодня мы отвечаем за Северные ворота. Нам нужны бойцы. Дайте мне имена членов рода Ли, повторил я. Ворота защищайте сами. Я не отдам своего бойца. Все пятеро нахмурились. А если отдам, то за долю. Если получится убить зверя, мы заберем жидкое ядро. У нас есть люди без татуировки. Старик и женщина переглянулись. Вот, мужчина лет тридцати, одетый в голубую форму, протянул мне листок. Я выделил имена людей из рода Ли. Запомни их и уходи. Я принял папку, обратив внимание на татуировку мужчины серый треугольник с точкой на вершине. Значит, он превысил 5% частоты ДНК. Благодарю. Я пробежался глазами по именам. Всего 6 человек, из них пятеро слуги рода Ли как Лианг и одна женщина Джаули, 29 лет. Кто она? Не помню. Я взял чистый лист, ручку и под недовольным взглядом старика переписал имена. «Идем», — бросил я Лиангу, и мы покинули пятерых и вольверов. "Слушай, что это сейчас было?" спросил Лианг. "Нас хотели надуть. Защита стены это очень прибыльное дело при должной подготовке. Звери сами бегут в руки, но делиться жидкими ядрами никто не хочет. Вот черти. Найди всех этих людей и приведи ко мне". Я отдал Лиангу список и вышел на улицу. Глубоко вдохнул свежий воздух, посмотрел на темное небо. Звёзд не было, но что-то освещало пространство, не давая округе полностью погрузиться во тьму. Нашел глазами свободную скамейку и пошел к ней. Мирослава и Нацука все еще сидели на своем месте, совершенно одни. Думисы не было видно. Минут через пять ко мне подошли четверо: трое мужчин и одна женщина. Мужчины сразу же поклонились и в один голос воскликнули: "Господин!" Выслуги рода Ли, я проверил их запястья, все закрытые. Да, господин, не разгибаясь, ответил один из них в центре. Женщина встала рядом со слугами я окинула меня взглядом. Высокая, метр семьдесят пять, с хищными чертами лица, симпатичная, одета во всё чёрное. Она мельком проверила мое запястье, задержала взгляд на протезе и уверенно посмотрела мне в глаза. «Чей ты сын чей внук, строго спросила она. Значит, это этот Ли?» Можете выпрямиться, махнул я рукой слугам. Слушай, больше никого нет, раздался голос Лианга. Он подошел сбоку. Двое куда-то пропали. Ты меня не слышал? раздраженно бросила Джао. Повежливей, дамочка, Лианг встал позади меня. Хоть мой кодекс мужчины и запрещает бить женщин, но ты не из Пекина? Откуда ты? холодно спросил я. Ты пекинский? Джао прищурилась. Откуда ты? Повторять дважды не буду. Несколько секунд мы боролись с ней взглядами. Джаоли проиграла, опустила голову и тихо сказала: Прошу прощения за свою дерзость. Я из города Ячеченк, дочь мэра Анна Джаоли. Лунный город? Я приподнял брови. Что с Ксином? Вы знаете его? Удивилась Джао. А, точно, он же из Пекина. Ксин идет на поправку. Но у него небольшие проблемы. Из-за него в изначальном мире погибли члены рода Ван, Ян и Чэнь, и они жаждут мести. Я нахмурился, посмотрел на слуг и приказал: "Уходите. Если станете ивольверами, приходите. До тех пор вы бесполезный мусор". "Да, господин", пробормотали мужчины и попятились прочь. «Жестко ты с ними", заметил Лян. "Они погибнут, если не станут ивольверами. Пусть злятся на меня, но хоть что-то делают". Пожал я плечами и снова посмотрел на Джао. Вопрос с сыном надо решать. Над поселением разнесся громогласный крик. Я резко задрал голову и увидел кружащуюся над поселением гигантскую размером с корову птицу, ярко-фиолетовую, похожую на ястреба. Я моментально узнал ее, молниеносный ястреб-вожак. Виск Я стрип взмахнул крыльями, и в одну из стен ударила ярко-фиолетовая молния. Закричали люди. "За мной!" Я бросился к Мирославию Нацука. Они уже бежали в нашу сторону. Откуда-то сбоку выскочил Думиса. Сверкнула еще одна молния, в воздухе разлился запах горелого. "Что делаем?" спросила Нацука. "Вы в одной команде?" послышался заинтересованный голос Джао. Она увязалась за мной. Мира, готовься. Как только появится возможность, кидай все перья в голову монстру. Лианг, попробуй толкнуть его в нашу сторону, когда он начнет падать. «Нацука и Думиса, будьте наготове. Не трогайте перья, бейте в голову. Лианг отбежал подальше. Мирослава подняла все перья в воздух. Думис ударил кулаками друг от друга и вскинул голову, не отводя взгляда от птицы. Ребята без малейших сомнений выполняли мои приказы. Я отошел к ближайшему дому. Еще одна вспышка, новые крики. Но Молниеносный ястреб не может долго использовать свою молнию. Скоро вот. Птица резко вошла в пике и схватила со стены мужчину. Тот заорал, но его крик оборвался. Птица оторвала и съела его голову. Безголовый труп упал, разбрызгивая кровь. Птица сделала круг и снова спикировала, на этот раз внутри поселения. Все убрались подальше со стены, никто не хотел рисковать. "Жди!" крикнул я Мирославе, которая чуть не метнула перья. От моего крика она вздрогнула и остановила атаку. "Не торопись, птица пока далеко. Но там люди умирают!" жди, я сказал. "Твои перья полезны только скопом и на коротком расстоянии нужен удачный момент". Мирослава кинула на меня быстрый взгляд и стиснула зубы. Еще одна вспышка, новая молния ударила в дом и пробила его насквозь. Сразу после дальней атаки ястреб спикировал и сожрал еще одного человека. "Жди моей команды, Мира", рявкнул я. Птица покружилась и пошла на снижение. Ее глаза уставились на Миру, которая стояла с распростёртыми руками. Ястреб сложил крылья и полетел к ней. "Готовься", крикнул я. Но Мира и сама все поняла. Металлические перья закрутились над ней, формируя неровный круг, а после резко полетели на птицу. Скорость была небольшой, но вот ястреб падал очень стремительно, как итог, десятки перьев вонзились в голову монстра. Громкий визг пронзил округу. Птица вильнула в сторону, но ее резко дернула к нам. Лианк использовал свою способность. Думи рванул с места, прыгнул и замахнулся. Бам! Голова птицы взорвалась, тело рухнуло на землю и прокатилось несколько метров, прежде чем остановиться. Думиса, вырезай сердце Нацука использую свою способность и Вырывай перья, мира контролируя кругу. Слушай, а я, я не ответил Лиангу. Повернулся к Цжао и сказал: "У меня появилось свободное жидкое ядро. Не хочешь заключить сделку?"